Глава десятая «Что-то рано», — вздохнул я, поднимаясь на ноги. «А ты-то куда собрался?» — Макс непонимающе посмотрел на меня. Оут, к слову, тоже остался сидеть и сейчас довольно ухмылялся. «Как куда?» — удивился я. «За Жижиком, конечно. Нужно подготовиться к бою». «Жижик подготовится», — ответил Оут, а Макс одобрительно кивнул. «Но как же?» «До меня все еще не доходило, почему два высокоранговых воина продолжают сидеть в шатре вместо того, чтобы выдвинуться навстречу врагу. Засаду устроить, проконтролировать, подстраховать». «Ну да гжижик и устроит», — пожал плечами Макс. «И проконтролирует, и подстрахует». «Если справятся, буду подавать прошение на офицерскую должность», — поделился с Максом Оут. «Он уже давно перерос сержантскую должность». тебе виднее, кивнул Макс и посмотрел на меня. «Михаил, чай будешь?» «Да какой чай?» Я с большим трудом удержался от того, чтобы не начать орать. «Там же наши». «Наши всегда будут», вздохнул Лоуд. «И поверь, сейчас лучший момент, чтобы тебе научиться самому главному умению в жизни любого руководителя, офицера и уж тем более главы рода». «Ты не сможешь участвовать во всех схватках, битвах, сражениях», поддержал Оута Макс. «В армии нельзя замыкать все на одного человека. Это никогда ничем хорошим не заканчивалось. Но моя аура...» «Михаил», — терпеливо произнес Оут, «твоя аура — это наш величайший козырь. Но сам подумай, что произойдет с воинами, которые привыкли постоянно под ней действовать». «Еще раз, Миш», — подхватил Макс. ты не сможешь участвовать во всех боях. Я переступил с ноги на ногу и недоверчиво посмотрел на невозмутимых офицеров. С одной стороны, они правы. Нужно привыкать управлять войсками, а не самому рваться в бой с шашкой на голо. Это логично, разумно и эффективно, но с другой... Что-то внутри меня так изудело, а земля, казалось, жжет пятки. Хотелось бросить все и бежать к своим. Ведь не дай бог, что случится, кто будет нести ответственность? Да и потом, ладно, воины Макса и гвардия Оута, но гимназисты?» «Миш», — Оут внимательно наблюдал за мной и, видимо, прочитал по лицу мои мысли. «Не держи окружающих тебя людей за дураков. Жижик справится». «Конечно», — легкомысленно кивнул Макс. «Это будет легкая победа». «Почему?» «Ну как это?» — Макс переглянулся с Оутом. Разведчик же ясно сказал, северяне шли в нашем направлении, не идут, а именно шли. То есть они не знают про нас, нахмурился я, а если их ведут шаманы? Нельзя утверждать на сто процентов, вздохнул Лоут. Но сам посуди, если бы ты ожидал впереди врага, сначала бы дозорных отправил или сразу же двигался основным отрядом. Дозорных, конечно, вздохнул я, опускаясь на ковер. «Ну вот», — подытожил Оуд. «Макс прав. Это будет легкая победа. И все же мы что, будем просто так сидеть здесь и ждать, чем все закончится?» «Почему просто так?» — удивился Макс. «У тебя дел, что ли, нет?» «Уже все пароли и отзывы подготовил», — подключился Оуд. «На связь с командованием вышел?» «Придумал, что с порталом делать?» «С офицерским составом познакомился?» «Да понял я, понял», — проворчал я. Хватит уже. Ваша правда, но на сердце все равно неспокойно. Запомни это чувство, серьезно произнес Макс. Крепко запомни. Если в какой-то момент, отправляя дружину в лобовую атаку или оставляя прикрывать отход, тебе будет все равно, значит ты переступил черту. Военачальник должен думать только о победе, подтвердил Оуд, но постоянно помнить про каждого своего солдата. «Ты любишь шахматы, но, в отличие от игровой доски, жизнь не дает второго шанса». «Только если ты не некромант», — неловко пошутил я. Оут с Максом синхронно поморщились и впервые на моей памяти осенили себя знакомом. «Нет в нашем мире этой пакости», — покачал головой Оут. «И не будет», — подтвердил Макс. «Мы немного помолчали, думая каждый о своем. О чем думали воины, я не знаю». «У меня же из головы не шли мысли про надвигающийся бой». «И да, Миш», — Оут внимательно посмотрел на меня. «У нас с тобой связь. Да и статуэта к связи ваш директор выделил более чем щедро, но все же подумай об идютанте. всякое бывает». «Это точно», — подтвердил Макс. «А нам с тобой без связи оставаться нельзя». «Присмотрюсь к ребятам», — пообещал я, «но, честно говоря, не понимаю, зачем». «Даже ежу понятно, что я тут главный только на бумаге, и то из-за того, что являюсь владельцем надела, дело. И с ведением боевых действий вы справитесь лучше меня». «А вот тут ты не прав», — улыбнулся Оут. «Во-первых, ты знаешь и умеешь больше, чем думаешь, это чувствуется. К тому же аура лидерства у случайных людей не появляется». «Ну а во-вторых, — подхватил Макс, — «теперь это твои родовые земли». и, встав на их защиту, ты получишь даже больше, чем предполагаешь. Ты специально сказал так туманно, — поморщился я. Есть вещи, — пожал плечами Макс, — которые тяжело объяснить словами. Скоро сам все увидишь и поймешь. Я только было хотел психануть от того, что все так навалилось разом, и что я пока мало чего понимаю. Но, поймав на себе внимательные взгляды Оута и Макса, медленно выдохнул. Помолчал, подумал и сделал то, что нужно было сделать, как только мы прибыли в мой надел. За спиной повеял привычный холодок, и я почувствовал поддержку рода. «Ну, наконец-то, сын!» — усмехнулся отец, хлопая меня по плечу. «Горжусь!» «Земля, племяш!» — дядя хлопнул по второму плечу. «Это хорошо!» «Только не ленись, Миш!» — строго сказал дед Юрий Данилович. «Сам своими ножками всю ее обойди и познакомься!» «Хорошая земля», – подтвердил Серафим Федорович. «Добрая». «Про больницу не забудь», – напомнил прадед Федор Петрович. «Академию военную», – прошелестел танкист Артем Олегович. «И школу, школу!» – Иван Дмитриевич блеснул стеклами очков. «Дети, вот наше будущее». «Но сначала производство», – подсказал Данила Иванович. Я поднялся на ноги и, повернувшись к своим предкам, поклонился в пол. В памяти начали всплывать так необходимые мне сейчас знания. Не знаю, как объяснить, но они словно всегда были у меня в голове, но сейчас будто бы подсвечивались, что ли. Партизанское движение, схроны, ловушки, вылазки за языком, диверсии, допросы, лесные засады. Кровопролитные сражения, во время которых солдаты были подобны муравьям, чудом умудряясь выживать среди артиллерийских ударов. И страшные лепестки взрывов, поднимающие центнеры земли на несколько метров вверх. Перестрелки, штыковые атаки, ночные стычки на ножах и скользкие от крови саперные лопатки не дай бог спровоцировать на себя удар артиллеристов. Свистящая мимо смерть, звон попадающих в броню снарядов, обжигающий горячие гильзы фугасов и бронебойных, ноющая боль в постоянно согнутой спине. Кровь, раны, переломы, ампутация и заражение. Кожа, покрасневшая, посиневшая и почерневшая, и острая нехватка времени. И тусклое отчаяние из-за невозможности вычистить рану и сложить сломанную кость. Ведь когда на очереди десятки, а то и сотни умирающих, приходится пилить и резать. Эмоции предков были хоть и тяжелые, но благодаря им ко мне пришло озарение. А еще я почувствовал свою землю: лес, извилистую речку, цветочные поляны и холмы. в глубине которых билась жизнь. Почувствовал ветер, радостно носящийся по просторам. Почувствовал журчание воды, бегущей по извилистому руслу, и множество подземных речушек. Глазами пролетающего ястреба увидел свой надел сверху, заметил шумное грязное пятно, двигающееся в нашу сторону. Но самое главное, я почувствовал, что это моя земля. Леденящий холодок смерти, щекочущий мне шею, будто бы сдул все подростковые сомнения, комплексы и бесконечную рефлексию псевдоинтеллигента. Ну что, товарищи офицеры, произнес я, повернувшись к воинам, первым на ноги вскочил лоуд, а за ним почти сразу же и Макс. Оба вытянулись передо мной во фронт, но я не удивился, приняв как должное. Сосредоточившись на внутреннем ощущении того самого пятна, Я усилием воли показал его Оуту и Максу. «Вот они, наши гости. А вот эти места нужно проверить». Я усилием воли подсветил несколько мест, которые показались мне интересными, и снова толкнул картинку воинам. А еще на моем лице появилась недобрая улыбка. «Теперь я знаю идеальное место для основания крепости». Хоть и зарение длилось недолго, мы успели многое. Обозначили на взятых у Ольги картах интересные места, пометили скопление северян, осмотрели выбранное мной место. Пока дюжина Угов под руководством Жижика и малая дружина Макса под руководством поручика Блинова готовили засаду на пути северян, мы планировали уходить с портальной поляны. Вообще, здесь было неплохое место. Каменный фундамент, снесенный кем-то крепости – гранитные столбы, валяющиеся на земле, парочка крупных валунов. Рядом находилась давным-давно заваленная каменная шахта, эдакая каменная поляна. Но в плане обороны место было совершенно бесперспективным. Сама поляна не шибко большая, со всех сторон лес. Чтобы ставить стену, требовалось для начала вырубить под сотню деревьев. Я же увидел местечко получше. Если смотреть на надел с высоты птичьего полета. то взгляду открывалась некрасивая плешь, по центру которой высились лысые холмы. Вообще складывалось впечатление, что когда-то давно здесь случился магический поединок. Ничем другим наличие такой плеши я объяснить не мог. Причем в схватке однозначно участвовал кто-то из северян, поскольку четверть плеши была покрыта льдом. Плешь находилась на границе с совсем уж пограничными территориями, которые сейчас были оккупированы северянами. С точки зрения снабжения с княжеством, худшего места не найти. С точки зрения места постройки – лучший выбор. Юг и западная часть надела были покрыты густыми лесами, по востоку лес был значительно реже. Островки зелени, между которыми бежала река, огибая плешь чуть ли не по кромке. Сама плешь находилась примерно между центром и северной границей, причем она плавно перетекала в цветочные поля. слишком большие, чтобы называться полянами, и недостаточно крупные, чтобы дотянуть до звания луга. И что-то мне подсказывало, что эта природа отвоевывает у Плеши свою территорию назад. У нас в наличии имелся лего-дворец Бандо, который явно мнил себя западным лендлордом, поскольку одна только крепостная стена могла опоясать весь мой надел. По идее, можно было опоясать только саму Плеш, с цветочными полями и высящимися на ней холмами. Но я не знал, насколько это технически осуществимо. Главным плюсом была относительно ровная местность. Главным минусом — холмы, внутри которых я почувствовал биение жизни. На холмах я планировал поставить сам замок, ровную территорию плеши использовать под застройку хозяйственных зданий, ну а ледяную часть внимательно изучить с Ольгой. Если она безопасна, то там можно устроить ледник. Но больше всего меня радовали цветочные поля. В восприятии ястреба они были такие яркие, что я заподозрил в них наполненные силой травы, из которых можно делать высококачественные специи. В общем, от нетерпения заняться экономическим развитием надела у меня уже чесались руки. Хотелось заняться травами, поставить пасеку, начать строить домики, изучить заброшенные шахты и всякое такое. Макс переживал было заброшенный портал, но мы с утром быстро его убедили. что, перенеся крепость на север, мы отвлечем внимание северян от каменной поляны. Первые две недели у нас по плану партизанства, поэтому часть воинов под руководством опытного инженера может успеть обнести плеш крепостной стеной. Ну а после будет уже психологически легче, есть куда отступать в случае серьезной драчки. О том, что будет, если северяне бросят на нас все войска, я старался не думать, В любом случае, при должном количестве угов, мы сможем продержаться несколько дней. А там, если верить директору, подойдет помощь. Ну а не верить Якову Ивановичу у меня оснований не было. К тому же, зная Дионисия Викторовича, я был более чем уверен, что этот ушлый творец первого в этом мире телешоу развернется здесь на все сто. А это значит, будут прямые эфиры, награды и прочие бонусы. Я, конечно, собирался до последнего держать наше местоположение в тайне, но понимал, что рано или поздно северяне нас вычислят. В общем, идем сюда. Я потыкал карандашом в карту, работать с которой было намного удобнее, чем рисовать от руки в блокноте. Только меня смущает крепостная стена. Вот был бы с нами Тарас Иванович. «Ваш учитель-инженер?» – проявил осведомленность Оут. «Зачем он тут?» «Как это зачем?» – я поднял глаза на капитана. Рабочих рук у нас море, причем необычные обычные работяги, а воины с укреплением тела, для которых каменные блоки по весу, как кирпич. А вот с инженерами беда». «Ты просто не знаешь, кого я привез с собой», — усмехнулся Оут. «Неужели Олега?» — ахнул я. «Отца Мирона». «Нет», — покачал головой капитан. «Он, конечно, рвался, но я не пустил. Пол Ползаставы на нем держатся». Но узнав нашу задачу, он поговорил со своим товарищем, и теперь у нас есть настоящий военный инженер». «Ого!» — я переглянулся с Максом, который и не думал скрывать своего удивления. «Круто!» «Твой тезка, кстати», — хмыкнул Оут. «Михаил Николаевичев». «А фамилия у Михаила Николаевича есть?» «Не Николаевич, а Николаевичев», — усмехнулся Оуд. «Я тоже в первый раз спутал». «Это фамилия и есть». «Да уж», — я покачал головой. «Поди, частенько его так величают». «Михаил, значит?» «Михаил», — кивнул Оуд. «Но Олег называет его или по фамилии, или Ника». Со службы говорит, повелось». «Так что стена не проблема, она ему на раз плюнуть». «Он акведук строил, мосты возводил, туннели в горах пробивал». «Что-то подозрительно», — прищурился Макс. «Такой спец». и согласился ехать чуть ли не на верную смерть? «У него свой интерес», — поморщился Оут. «Даже несколько. Во-первых, деньги. Троих ребятишек поднимать надо, а княжеская пенсия не сильно большая. Во-вторых, желание оставить после себя шедевр. Ну а в-третьих, сам поймешь, как его увидишь». «С деньгами и с признанием все ясно», — кивнул я. «А насчет третьего, Оут, лучше сразу скажи, нет у нас времени в загадки играть». «Инвалид он», – вздохнул капитан, – «без рука одной ноги. Он нам, считай, всю заставу перестроил. И жена с детьми к нам перебрались. Макс и Милена с Мироновскими братьями сдружились. А Михаил ему на стройке помогает. Пишет за него, чертежи рисует». «А при чем здесь мы?» – удивился Макс. «Как с последним-то помочь сможем?» «Ты давай, Макс, вливайся в работу!» – я подмигнул Лоуту. «У нас Мирон будущий мастер высокотехнологических протезов. Видел бы ты стальную руку Олега!» «Ее сделал твой одноклассник?» – не поверил Макс. «Ее нам подарил золотой меч», – признал я. Но начало положено, мастерская работает. Уже скоро Мирон будет делать протезы не хуже, чем стальная длань. «Ясно», — протянул Макс, явно уязвленный тем, что не успел навести справки про всех обитателей заставы. «Значит, проблем со стройкой не будет?» «Получается, что так», — согласился Оут. «Тогда назначаем отряды на разведку», — предложил Макс. «И выдвигаемся?» «Поддерживаю», — кивнул Оут. «Только нужно будет разделиться, иначе сильно наследим». «Нет нужды», — покачал головой Макс. «Ольга Ивановна обещала провести ритуал под покровом ночи. К утру от нашего здесь присутствия не останется и следа». «Макс!» — я хлопнул себя по лбу. «Накопители в пространственных карманах, они же разрядились. Мы сейчас рюкзаки даже не поднимем». «Пока рюкзаки находятся на земле, накопители не тратятся», — успокоил меня Макс. Заряда еще почти на час хватит». «Я своих проинструктировал, они их сразу на землю побросали. Но на крайний случай у нас есть сменные накопители. Правда, только один комплект». «Отлично. От услышанного я тут же воспрял духом. Мои смутные фантазии начали наконец-то воплощаться в реальность. Макс, Оут, нам нужен лесник. Если нет на примете, то можно взять Александра Горчакова. Задача – проложить максимально удобный и краткий маршрут до Плеши». «Беру на себя», — вызвался Макс. «Оуту сейчас будет не до этого. Если меня не подводит слух, то к нам идет его сержант. А раз идет, а не бежит, значит засада прошла успешно». «Не забудь про Нику, напомнил Оут. «Он не сможет выдерживать темп. Нужен мул». «Будет», — отмахнулся Макс. «Доставим в целости и сохранности. О, я же говорил». И вправду Полок откинулся и в шатер заглянул Жижек. Командир, задание выполнено успешно, у нас пятеро легких. Тела доставили сюда и уничтожили зелем напалма. Хабар сложили в пространственные карманы. Отлично, кивнул Оут. Что-то еще? Так точно, подтвердил сержант. Хмурый подал мысль оставить с десяток северян с разорванными глотками, будто дикие звери подрали. Где мы возьмем, начал было Оут, но тут же прищурился. Алабай? Он самый, Жижик, покосился на меня. Он согласен, но просит подтверждения приказа. Подтверждаю, тут же отозвался я. Сейчас лично его попрошу. Уже не надо. Жижик обернулся назад и протянул. Он рядом был, услышал подтверждение и побежал к хмурому. Вот и славно. Оуд сделал паузу и вопросительно посмотрел на неуходящего сержанта. Что ты еще, Жижик? Тут это. Жижик зашел в палатку и протянул мне декоративный кинжал, на конце которого тускло светился Макрис. «Михаил, твой учитель, перед тем, как уйти со своими воспитанниками, сказал отдать эту штуку тебе». Я взял кинжал и всмотрелся в тусклый огонек Макриса. Сказал, ты знаешь, что с ним делать, и попросил передать его тебе, как только начнет светиться. Сказал, пока он не в твоих руках, то трансляции не идет». А как в руки возьмешь, свечение увеличится и... Я понял, перебил я жижика, замечая, как Макрис начинает светиться желтым все ярче. Видимо, эфир вот-вот начнется. Макрис мигнул, подтверждая мои мысли, и сменился спокойным зеленым светом. А вот и эфир. Я демонстративно поправил воротник мундира и широко улыбнулся. Добрый вечер, уважаемые зрители. С вами золотой гимназист, <гимназист> Михаил Иванов. И мы начинаем новое шоу под названием «Партизаны с севера».